передвижение границ. Когда Кир триумфально въехал в Мараканду, благодарные купцы этого караванного города устроили празднование в террасированных садах. Для этого их услали коврами, осветили китайскими фонариками, развешанными на фруктовых деревьях. а Ахименида усадили в серебряное кресло, стоявшее на шелковом ковре. Поэты пели ему дифирамбы, ставили выше Ахимена, брата Джамшида, покорившего демонов Севера. Его смертоносный меч, пели поэты, принес героям Ирана самую незабываемую победу над их старыми врагами с Туранской равнины. Такой победы, восклицали они, до сего дня не удавалось одержать ни одному смертному. Терпеливо слушая поэтов, Кир думал, что был в этот день слишком занят и не удосужился вынуть меч из расписных ножен, а одержать окончательную победу над сарматами и массагетами будет посложнее, чем усмирить Амударью. Выпив вина и расслабившись, магнаты и мараканды толпились вокруг Кира, кланялись ему как своему царю, клялись возвести для него дворец из нефрита и халцедона и выделить для его казны десять талантов серебра, а для его удовольствий — лучших благородных дев». Кир поблагодарил их за добрые намерения, но вместо этого попросил найти для него тысячу двугорбых верблюдов, тысячу повозок с валами, тысячу мастеровых и столько же храбрых молодых воинов. Все это, сказал он, поможет ему в работе, которую он хочет сделать для Мараканды. Со своей стороны он сделал Мараканду главным городом Новой Сатрапии — Согды. Так с древних времен называлась обширная территория между двумя восточными реками — морской рекой и песчаной рекой. Сатрапом он назначил одного из сагдиан. Здесь, на востоке, как и в случае с Виштаспой, он оставлял управление в руках знатного местного жителя. На западе он заменил Астиага, Креза и других преданными ему персами — медянами и армянами. «Несколько дней назад, — сказал он марокканской знати, — вы обратились ко мне с просьбой помочь защитить стены вашего города. Теперь я передвину вашу границу на север на расстояние одного месяца пути. С этого времени вы сможете мирно вести вашу торговлю, что, как я думаю, вы способны делать лучше всего прочего». Купцам Согды эта идея показалась очень нестандартной. Переместить подальше их врагов-кочевников — и тем самым защитить стены и караванные пути. Втайне они сомневались, что персидский царь сможет сделать что-либо в таком духе, но за год он это сделал. Он заставил все поселения кочевников перебраться на север за естественную преграду широкого орала и сырдарьи, песчаной реки. Эта река начинала быстрый бег с высокой гряды рядом с Маракандой и через 600 миль впадала в орал. Кочевники никогда не смогли бы навести переправу через такое водное препятствие, а их переправить через реку на плотах или надутых в шкурах животных можно было помешать. Чтобы постоянно наблюдать за сыр Дарьей, Кир воздвиг семь фортов, как раз по числу звезд-хранительниц, со станциями смены лошадей, посоединявшей их дороги. Как опорную точку новой границы он построил укрепленный город — названный городом Кира или просто Кирой. Эти сторожевые посты должны были подавать ранние предупреждения о набегах и вторжениях, чтобы в Мараканде смогли организовать защиту. На следующий год после сооружения Киры инженеры закончили укращение другой реки Амударьи. При разливе заполнялось озеро за новой каменной дамбой. Пять шлюзовых ворот выпускали воду в пять каналов, орошавших поля почти до самого моря. Сатрап Хорезмия контролировал поток воды и собирал налог с поселений, получавших воду. «Не будут платить», — сказал Кир, — «не давать воды». Затем, утром перед отъездом с равнины, Кир получил предупреждение. Он проснулся до рассвета, почувствовав чье-то присутствие в шатре, и подумал, что слуга собирает вещи перед дорогой. Кир всегда отправлялся в путь на рассвете. Рядом с ним не было никакого движения. В полной тишине он мог слышать, как у входа в полголоса переговаривались охранники из его тысячи. Вскоре он перестал сомневаться, что на фоне стены шатра видит темное пятно. Лежа молча на соломенном ложе, Кир разглядел стоящую фигуру, застывшую на месте. Над укутанным в черной одежды телом выделялось бледное лицо, и Кир набрал в легкий воздух, готовясь криком позвать своих людей. В тот же момент фигура заговорила с ним, произнеся слова, которые он почти не понял. Второй раз принес вред ее народу, который не причинял ему вреда. Сдержанный голос не принадлежал мужчине, Он напомнил Киру разгневанную Тамирис. Кир подумал о великой богине и начал подниматься сложе Через несколько секунд он уже боролся с напряженным телом, пытаясь поймать размахивавшую руку и чувствуя на своем лице горячее прерывистое дыхание. Кир напрягся и отшвырнул противника от себя. Фигура сразу исчезла. Дыхание не было слышно. На циновку его ноги что-то упало. На ощупь он нашел и зажал в руке мягкий металл тяжелого кинжала. Тогда, откинув занавеску, он вышел из палатки и оказался перед двумя охранниками с копьями, с любопытством уставившимися на него. «Кто вышел отсюда передо мной?» — спросил он. Молодые воины переглянулись, и один застенчиво объяснил, что не было никого, кроме женщины, закутанной в плащ, красивой женщины с распущенными волосами. «Вы видели, как она входила?» На этот раз они ответили сразу же — нет, не в нашу смену. Они перевели глаза на правую руку Кира. При свете ночника он увидел, что сжимал в ней кинжал из темного золота и пальцами ощутил знакомое изображение Иштары-Львицы. Очень давно в Травяном море после убийства Вартана он выбросил этот знак богини — Случилось это после разграбления сарматской гробницы, когда он не посчитался с просьбой принцессы Тамирис. Но дева богини его навестила. Почти наверняка это была сарматская женщина, и, возможно, сама Тамирис, высказавшая ему в лицо свою ненависть. Она вошла, крадучись в последние мгновения темноты, когда лагерь зашевелился. Гнев охватил Кир, он вскрикнул. «Слепые сторожевые псы!» Пропустить бродячую шлюху через свой пост. Когда на его крик прибежали другие со своим оружием, Кир приказал убить молодых охранников их собственными копьями. Распоряжение тотчас было исполнено. Позднее Кир сожалел об этом. Убитые воины считали, что стройная женщина, выскользнувшая из шатра рассвета, оставила его ложе, прослужив ему всю ночь. И, быть может, богиня, защищавшая женщин, В этот миг их заколдовало».